Платикуртическое распределение. На следующий день, еще весь в синяках, я отправился в колледж. Сидеть дома, пусть даже в компании Ньютона, мне почему-то стало тревожно. Раньше такого не было, но теперь я чувствовал себя невероятно одиноко. Поэтому я пошел на работу и понял, почему она так важна на земле. Работа отключает ощущение одиночества. Впрочем, оно поджидало меня в кабинете, куда я вернулся, отчитав лекцию о моделях распределения. Однако у меня разболелась голова, и, признаться, я был рад покою. Спустя некоторое время в дверь постучали. Я сделал вид, что не слышу. На тот момент оптимальным вариантом для меня было бы одиночество минус головная боль. Но стук раздался снова. Я понял, что он не прекратится. Я встал, подошел к двери и, выждав немного, открыл на пороге стояла молодая женщина. Мэгги. Дикая роза в цвету, дева, у которой кудрявые рыжие волосы и полные губы. Она опять накручивала локоны на палец. Дышала она глубоко и как будто другим, нездешним воздухом, в котором витал таинственный афродизиак, суливший эйфорию. И Еще она улыбалась. «Ну», — сказала она, — «я минуту прождал завершение мысли». Но его не последовало. Ну, было началом, серединой и концом. Оно что-то означало, но я не знал что. Чего ты хочешь? Спросил я. Она снова улыбнулась, закусила губу. Обсудить совместимость колоколообразных кривых и модели платикуртического распределения? Ага. Платикуртический? Добавила она, проводя пальцем по моей рубашке от ворота к брюкам. Термин греческого происхождения. «Платус» означает «плоский», а «куртас» — «выпирающий». «Ага». Ее палец упорхнул от меня. «Так что, Джейк Кламота, поехали». «Меня зовут не Джейк Кламота. «Знаю. Я намекала на твое лицо». «Ага. Так мы едем». «Куда?» «В шляпку с перьями». «Я понятия не имел, о чем она говорит». И вообще, кто она мне или тому человеку, кем был профессор Эндрю Мартин?» «Хорошо», — сказал я. «Поехали». Это была первая ошибка того дня, но далеко не последняя.